Глава 16. 2 октября 1998 года, 11.08. Мальвина прикрыла за собой окно рукой, обмотанной посудным полотенцем, после чего сунула его в карман. Именно этим полотенцем она вытерла за собой все следы в доме Грандюка. «Вряд ли кто-нибудь заметит, что в ящике кухонного шкафа не хватает одного полотенца», — рассудила она. Гордая собой, она медленно шла, укрываясь за деревьями крохотного садика, стараясь оставаться незамеченной с улицы. Пропустила две машины, замерев на месте. Как только дорога опустела, Мальвина легко перемахнула через каменную ограду, высотой в какой-нибудь метр. Ну вот, она свободна. Никто ее не видел. Никто не узнает, что она проникла в дом Грандзюка. Пусть окружающие думают о ней что угодно, но она не дура. Она обернулась, кое-что ее смущало. С тротуара, если приглядеться на фасаде, внизу справа виднелось разбитое ей окно. Она пожала плечами. Ерунда. Она быстрым шагом шла по улице Бютокай. Надо побыстрее сматываться отсюда, нечего маячить на глазах у прохожих. Тем более с минуты на минуту припрется молодой ветраль. Она решила, что хорошо бы дождаться эту сволочь. Пройдя чуть дальше, она достала из кармана брелок и открыла двери автомобиля. Мальвина скользнула своим легким сорокакилограммовым телом за руль. Она обводила маленькую машинку, что позволяло ей найти место для парковки практически на любой парижской улице, включая окрестности дома Грандюка. Правда, машина не выглядела скромной, но вряд ли молодой витраль ее узнает. Мальвина теснее вжалась в водительское сиденье своего мини-ровера. Несмотря на тесноту салона, пригнувшись пониже, она могла в ней спрятаться, сама имея возможность наблюдать в зеркало заднего вида за всем, что происходит вокруг. Идеальное место для засады. А если витраль выйдет на станции «Карвизар», он пройдет по дальней стороне улицы и даже не обратит внимания на припаркованный мини-ровер, зато она сумеет засечь его издалека. «Отлично!» Она скользнула на пол, достала маузер, положила его под водительское сиденье, чтобы был под рукой. Лишь одно обстоятельство еще тревожило Мальвину. На улице Бютокай в этот час еще было довольно многолюдно. В метрах в пятидесяти от нее располагалась булочная, двери которой беспрестанно хлопали, впуская и выпуская покупателей. Лишние свидетели ей ни к чему, хотя все-таки их разделяет с полсотни метров. Пожалуй, она успеет сделать то, что задумала Она вспомнила слова бабушки, проследи за ним, но больше ничего не предпринимай, и позвони мне, как только его обнаружишь. Рука Мульвина сама собой скользнула под сиденье и прикоснулась к пистолету. Здесь он, здесь никуда не делся. Холд металла вселил в нее чувство уверенности, если поразмыслить, с какой стати ей в свои 24 года повиноваться бабушкиным приказам. Марк почти наугад шагал нескончаемыми переходами станции Монпарнас, все же стараясь не терять из виду стрелок, указывающих направление на шестую линию. У Лили на пальце появилось кольцо со светло-синим сапфиром под цвет ее глаз. Значит, Николь подарила ей это кольцо. Три дня назад, в восемнадцатый день ее рождения, бабушка выполнила условия договора и никому не сказала ни слова, даже Лили. Но она подарила ей кольцо. Теперь Марк знал, что это означало. Своим поступком бабушка призналась в том, что не могло не представляться ей ужасным. Надо ей позвонить. Надо поговорить с ней. Он непременно так и сделает, но чуть позже. Сейчас его главная забота Лили. Свободной рукой он на ходу настучал на клавишах мобильника смс-ку: Лили, позвони мне, черт тебя дери, Марк! Он дал себе слово, что через час отправит еще одно сообщение и будет посылать все новое и новое, пока Лили не ответит. Куда она могла скрыться? Он вспомнил про миниатюрный самолетик у себя в рюкзаке. Неужели она серьезно задумала улететь на край Земли? О да, у Лили хватало финансовых возможностей отправиться в любой уголок планеты. Теперь она совершеннолетняя, свободна ехать куда угодно, насколько угодно, на годы. Обгоняя других пассажиров, Марк повторял про себя последние прочитанные строки из дневника «Кредюль Грандзюка». Банковский счет на имя Лили, отравленный дар Матильды де Корвиль. Старуха знала, что делает. С годами Марк заставил себя прийти к убеждению, что причиной того, что они с Лили перестали ощущать себя братом и сестрой, что между ними вспыхнуло чувство, какого они могут испытывать друг другу родные люди, были деньги. «Деньги», — объясняли все, — Но внутренний голос упорно твердил ему, что он ошибается, и этот голос был прав. Деньги тут ни при чем. И вот теперь он получил подтверждение. Бабушка ни разу ни единым намеком не дала ему понять, что разделяет его мнение, но она думала точно так же, как он. Лили надела кольцо корвилей. Бабушка, отдавая ей кольцо, призналась, что Лили не ее внучка. Значит, Лили ему никакая не сестра, а не свободная. Марка охватила нечто вроде эйфории. Он быстрым шагом вышел на платформу поезда, следующего в направлении на Сион, слегка растолкав пассажиров, пробрался в середину вагона, где было свободнее, и достал тетрадь. До Кровизара пять остановок. Оттуда до дома Грандюка рукой подать. Но он успеет прочитать еще несколько страниц. Дневник Крадюля Грандюка. И вот здесь на сцене появляюсь я. Наконец-то. Крызюль Грандюк, частный детектив. Вы уж меня заждались, верно? Да, я прибыл на место битвы, когда схватка уже завершилась. Что правда, то правда. В этом, кстати, сказать и заключается моя главная проблема. Масильда де Карвиль явилась ко мне в кабинет в Бельвиле на улице Аманзье на следующий день после своей встречи с Николь Ветраль. Первое, что меня в ней поразило, был ее наряд, словно она постаралась выразить всю свою боль с головы до ног, облачившись в черное. Думаю, разговор с Николь Ветраль обошелся ей очень дорого, тем более, что она решилась на него самостоятельно, не советуясь с мужем. На морском берегу в Диепе Матильда де Карвиль пустилась на унижение, понимая, что должна принести эту жертву, чтобы уговорить Николь Ветраль. Если бы та не почувствовала, что сейчас сила на ее стороне, она ни за что не согласилась бы открыть на Лили банковский счет. Думаю, впоследствии Матильда де Карвиль кляла себе, что больше ни за что на свете ни перед кем не станет унижаться, так как она унижалась перед Николь Витраль. Когда я говорю, что эта история обошлась ей дорого, я имею в виду не ежегодный чек в сто тысяч франков, я имею в виду душевный покой. После памятной встречи в Диепе Матильда де Корвиль словно оледенела. Когда она вошла ко мне в кабинет, я увидела перед собой отполированную ледяную статую в черных одеждах. Она прошла вперед. «Я много слышала о вас, месье Грандюк». «Да ну». Она представилась и довольно туманно сослалась на дело, о котором на протяжении последних недель наперебой говорили все теле- и радиостанции, и о котором я не имел ни малейшего понятия. «Месье Грандюк, насколько мне известно, вам свойственны такие качества, как сдержанность, упорство, терпение и добросовестность. Именно в них я сейчас нуждаюсь. Моё предложение звучит просто. Расследуйте происшествие на горе Монт-Рибль. С самого начала, не упуская ничего, проверьте все обстоятельства катастрофы и, по возможности, установите новые». «Хотя я и был в то время рядовым частным детективом». У меня успела сложиться определенная профессиональная репутация. Я успешно распутал все дела, которые мне поручали, историю с махинациями в казино и несколько других. Пока что я не потерпел ни одного поражения. Так молодой боксер, участвующий только в матчах невысокого уровня, кладет на лопатки всех соперников и мнит себя непобедимым. Почему она остановила свой выбор на мне, этого я не знал, да это меня и не волновало». Как бы там ни было, я не собирался выпускать из рук удачу. Матильда Дакарвиль подошла ко мне ещё ближе. Я сидела за столом, роста я не слишком высокого, так, навскидку, мне показалось, что она выше меня сантиметров на пять. Тем не менее, я выпрямился на стуле и напустил на себя важный вид. Это сложное дело, мадам. К нему нельзя подходить легкомысленно, расследование потребует времени». «Я не намерена с вами торговаться, месье Грандюк». «Вот так так». Она нависала надо мной чёрной тучи. Вставать из-за стола было глупо, я упустил момент. «Месье Грандюк, вы вольны принять моё предложение или отвергнуть его? Не сомневаюсь, что я без труда найду другого детектива. Хотя полагаю, что вы согласитесь. Начиная с сегодняшнего дня, вы будете получать сто тысяч франков в год». Вы будете получать эти деньги на протяжении 18 лет, до того дня, когда моя внучка Лиза Роза, если она жива, достигнет совершеннолетия. Иначе говорят до конца сентября 1998 года, до 31 сентября, а не до 27, ибо таково решение суда. 100 тысяч франков в год умноженные на 18? Я пытался сосчитать нули, но запутался. У меня в мозгу вспыхнул образ жемчужного ожерелья, в котором каждая жемчужина символизирует один год, а всего их было восемнадцать. Сумма, сопоставимая с зарплатой высокого государственного чиновника, для скромного частного сыщика не так уж плохо. Вот только пусть я и ношу дурацкое имя, но излишней доверчивостью не страдаю. Да, да, не удивляйтесь, меня действительно зовут Кредюль. Примечание. Кредюль легковерный. Французский. Конец примечания. Мадам, что конкретно вы желаете получить от меня за ваши деньги? Если мне и через 18 лет не удастся установить истину, должен ли я буду вернуть вам всю сумму? Глупый вопрос, скажете вы. Ну что ж, может быть, я и заслуживаю того, чтобы зваться кредюлем. Черная тушь надвинулась чуть ближе, пригвождая меня к стулу. Месье Ледюк, наши отношения будут строиться исключительно на доверие. Вы не обязаны получить результат. С другой стороны, я требую, чтобы вы приложили все свои силы к тому, чтобы его добиться. Я хочу, чтобы вы исследовали каждый след, проверили каждую версию. Времени для этого у вас будет достаточно, денег тоже. Если существует хоть какое-то доказательство того, чей именно ребенок спас себя в авиакатастрофе на горе Монтерибль, я хочу, чтобы оно было найдено». «Между нами не должно быть никакого недопонимания, месье Грандюк. Мне нужна правда, какой бы она ни была, даже горькой для меня». «У меня слегка кружилась голова. Вы полагаете, что расследование затянется на 18 лет? Вы будете получать плату на протяжении 18 лет?» «Иначе говоря, это тот срок, в течение которого вы можете на меня работать. Я не требую, чтобы вы занимались исключительно моим делом. Просто я предоставляю вам средства, с помощью которых вы сможете довести расследование до конца. Время и деньги. А если... если я установлю истину, скажем, через пять месяцев?» «Нет, моя матушка зря назвала меня крыдюлем. Наив подошло бы больше». «Вы меня не поняли, месье Грандзюк. Может быть, я недостаточно ясно выразилась. Вы в любом случае будете получать плату на протяжении 18 лет. Считайте это своего рода моральным договором, который мы с вами заключим. Я требую от вас одного — предпринять все, что в ваших силах, чтобы установить личность спасенного ребенка. Остальное не имеет значения». Она наклонялась надо мной все ниже. Деревянный крест, висевший у нее на шее, едва не задевал меня по носу. «Месье Грандюк», — продолжила она, — «разумеется, я оставляю за собой право в любой момент разорвать в одностороннем порядке этот контракт, если у меня появится ощущение, что вы нарушаете наши договоренности. Если мне покажется, что вы морочите мне голову, но этого не произойдет, не правда ли? Мы не говорили, что вы человек чести». «Моральный договор, представляете? Похоже, судьба послала мне сумасшедшую старуху, которая не знает, куда девать деньги». «Но не чудо ли, если она и в самом деле, не в своем уме следует проверить, до каких пределов простирается ее безумие?» «Мне придется съездить в Турцию», — бросил я пробный камень, — «возможно, надолго». «В дополнение к ежегодному гонорару я буду оплачивать все ваши расходы по моему делу». давить чуть сильнее. Проблема в том, что я не говорю по-турецки, мне придется нанять помощника». «Если интерес расследования требует, вы, разумеется, можете привлекать к работе других сотрудников. Расходы также будут оплачены». «Господи, боже мой! Последний вопрос, который я задал, не просто так. Я уже решил, что приглашу в помощники, во всяком случае на первоначальном этапе расследования, одного парня, вместе с которым несколько месяцев болтался по Средней Азии. Он был единственным во Франции знакомым мне человеком, который говорил по-турецки, и которому я... Более или менее доверял. Матильда де Карвиль выписала мне первый чек на сто тысяч франков, по тем временам гигантская сумма, после чего покинула мой кабинет так же величественно, как в него вошла. Ледяная атмосфера, соткавшаяся в комнате в присутствии этой рептилии, меня больше не тревожила. Я чувствовал себя счастливчиком, выигравшим главный приз в лотерею, хотя даже не покупал билеты. Так мне ещё никогда в жизни не везло. В следующие три дня я праздновал удачу, обходя один за другим самые шикарные рестораны. Для этого мне даже не пришлось залезть в свои сто тысяч франков. Включу счета в расходы, только-то и делов. Разве мог я тогда догадаться, что падаю в бездонный колодец, что свет, манивший меня к себе, мерцал из пропасти небытия, из чёрной дыры, из страшной пустоты?